В красных туниках вели трех великолепных белых быков с позолоченными рогами и гирляндами цветов на спинах. Наконец показалась прекрасная белая лошадь, которую вел под устцы воин в полном вооружении. Двенадцать мальчиков в длинных белых одеждах, похожих на платье друида, заключали шествие. Послышался звучный голос друида, певший хвалебную песню Беллу. После каждой строфы били барабаны и звучали трубы. Но вот друид высоко поднял священный нож. Началось жертвоприношение. Прежде всего ударами топора оглушили овец, друид сам перерезал им шею. От каждого животного взяли немного крови и вылили ее в священный котел. Остальная кровь была выпита народом, который черпал ее чашками и прямо руками. Сердца и почки животных были предоставлены друиду, который положил их на круглый камень перед алтарем. Над ним неожиданно взвилось синее пламя, и жертва быстро превратилась в пепел. «Милостлив был Милостлив был возликовал народ. Друид, раздав народу жертвенные хлебы, плоды, удалился к замку мимо склонившейся перед ним толпы. Народ бросился устраивать костры, зажигая их огнем от жертвенника. В лесу началось шумное веселье. Наргу с достоинством любовался праздником. Ангка следил за всем с подавленным, почти испуганным видом. Репа сидел сосредоточенный и по-прежнему серьезный и гордый. Что-то неопределенное бродило в душе Урламана. Он и удивлялся этому народу и ненавидел его. «Следующий праздник солнца, я надеюсь, увидеть своих братьев, живущих у Мамонтова озера», — говорил Гулах. «Тогда устроим еще более пышный праздник. Я думаю, что вы и ваши собратья к тому времени уже будете жить с нами, в долине Нуфы». «Два вождя не уживутся вместе», — сказал шутливо Наргу. «У вас хорошие люди», — обратился Гулах Кангика. «Они привыкли к повиновению». И чтут нашего друида, а повиновение и труд делают народ счастливым. Свобода и ленность приносят заботы и голод, что прилично только диким зверям, живущим в лесу. «Разве жертвоприношение кончилось?» – спросил Руламан Канда. «Нет еще», – ответил тот. «Самая торжественная часть праздника – принесение в жертву человека. Откладывается на вечер, когда на горе зажгут огни». А где этот человек, которого принесут жертву? Это один из двенадцати мальчиков, которые пошли за друидом. Никто из них не знает еще, доживет ли он до следующего дня. Кто же избирает несчастную жертву? Сам Белл, отвечал Канда. Друид черпает жертвенную кровь и предлагает мальчикам. И тот, кого Белл выберет, пойдет мертвым. Другие мальчики... Завидуют этой чести, и весь народ поздравляет его родителей. Его кровь пьют только друид и начальник народа. После угощения народ разошелся по лесу, а Гулах повел гостей в свой дом. Солнце жгло обнаженную гору, а на западе поднималась черная туча. «Я слышал, что ты умеешь управлять погодой», — обратился Гулах Кангика с насмешливой улыбкой. «Прошу тебя». Позаботься, чтобы погода не помешала нашему жертвоприношению. Ангелька собрал все свое мужество и отвечал с достоинством. В день праздника было, я уступаю друиду власть приказ приказывать облакам. В прохладном доме Гулаха гостям предложили хлеб, мясо, кумыс. Во время еды Гулах попросил Вельду спеть старинную песню калатов. Вельда взяла инструмент И, пробежав по нему тонкими пальцами, запела. Свободно лились мягкие, нежные звуки. Потом девушка встала и начала танцевать, выражая легкими, грациозными движениями все то, о чем пела песня. Айматы были потрясены пением и пляской. Но Репо всеми силами сопротивлялся этому новому очарованию. Руламан отдался ему всем сердцем. Наступил вечер. Хозяева и гости снова взошли на гору. Стояла страшная духота. Багровое солнце скрывалось за темными тучами. В отдалении слышались раскаты грома. «Ночью будет буря», — сказал Репа. «Может быть, лучше возвратиться домой?» «Останьтесь», — сказал Гулах. «Разве Аймат боится грома?» «Аймат не боится ничего», — возразил Репа, но чует опасность когда она близка. Ведь молния губительна. Она может ударить в наш старый тис перед пещерой только, а это считается у нас страшным предназнаменением. Да. Гулах старался рассеять его мрачное предчувствие. Не отравляй отправляем... Не... Не мой праздник унылыми расчетами. Смотри, там, на горе Гулах, мои люди уже зажигают костры Бела. Скоро вся долина засияет огнями. В лесу на площадке уже горели факелы, образуя пылающее кольцо. Второе кольцо факелов окружало алтарь, бросая вокруг яркий красный свет. Медный котел на нем сверкал и искрился. Наступила бурная ночь. Мрачные облака заволокли все небо, а отдаленные молнии уже сверкали на горизонте. Когда вождь Калатов и его гости... Заняли места, раздался оглушительный трубный сигнал. Со всех сторон на площадку повалили толпы народа. После довольно долгого ожидания раздался вторичный сигнал. И из темного двора замка при свете факелов вышел друид с двенадцатью мальчиками. Голос старика сливался со звонкими голосами детей. Гроза приближалась, и глухой раскат грома как бы вторил песни. Друид остановился перед алтарем мальчики разместились вокруг него. Старик схватил золотую чашу, зачерпнул из котла жертвенной крови и дал выпить первому мальчику потом второму, третьему, четвертому Толма, толпа замерла затаив дыхание, но вот выпил двенадцатый и ни один из них не упал на землю как жертва, принятая Богом. В толпе пробежал зловещий ропот тогда друид поднял руки к небу и закричал громовым голосом. «Калаты! Белл разгневался на нас! Он отвергает вашу высшую жертву! Враг Калатов и враг Белла принял участие в священном празднике! Его крови требует Белл!» С этими словами он удалился. Толпа сначала замерла в ужасе, потом хлынула под мостком с громкими криками, угрозами, проклятиями. В эту минуту над головами всех раздался раскат грома. Это голос Белла пронеслось среди калатов. Гулаху подбежал воин и закричал в ужасе. Убийство, измена. Айматы напали на темницу, убили моего товарища и увели с собой айматскую девушку. Гулах побледнел от гнева, встал и отдал приказание. Взять всех айматов в плен пока они не выдадут виновника. Его кровь принадлежит Белу. Как бешеный скочил Репа и грозно закричал Гулаху, «Разве я не был прав? Ты похитил Ару, а теперь хочешь связать своих гостей?» И, выхватив меч, он всадил его в грудь Гулаху. Раздирающий душу вопль вельды огласил воздух, «Отец, отец, за мной, Айматы, тульки!» кричал Репа, потрясая мечом не дадимся этим убийцам, сюда, ко мне. Но было поздно, телохранители взбежали на подмостки и началась страшная схватка. Репа дрался, как лев, пока не упал пронзенный множеством копий. Старый Наргу храбро защищался, но его люди были далеко, а нападающих слишком много, и он пал под свирепыми ударами калатов. Ангика потерял всякое мужество, закрыл лицо волчьей шкурой и был убит без сопротивления. На шум прибежал друид с волосами разве... белыми, с факелом в одной руке и окровавленным ножом в другой. Он кричал калатом «Убивайте мужчин! Убивайте мальчиков! Щадите женщин!» Руломан, бросившийся на помощь крепа, был ранен сзади в спину и во время общей свалки сброшен с подмостков. Его узнал один из айматов, Тульки, и, подняв на спину, скрылся с ним в лицу. Так кончился праздник на горе Нуфа. Глава 27. Бегство пары в пещеру Стафа. Гроза утихла, и в ночной тишине у пещеры Тулька сидели вокруг пары женщины, поджидая мужей. С тяжелым сердцем отпустили они мужчин, На праздник Калатов. Репо обещал вернуться к ночи. Прошла уже полночь, а их все еще не было. Оставшиеся прислушивались к каждому шороху в лесу. Наконец они ясно услышали торопливые мужские шаги. Это Ворон со своим зябликом, закричала пара, и действительно к ним бежали Обуюара. Тебя видели? Ты убил обоих часовых? Был первый вопрос старухи, хорошо знавшей план освобождения Ары. «Только одного, другой убежал», – отвечал Обу. Старуха тяжело вздохнула и сказала громко. «Плачьте, женщины, ваши мужья не вернутся». В ответ, в ответ ей раздался горестный плач женщин. «А разве наши еще не вернулись?» – спросил с тревогой обу. «Значит, Калад побежал на гору, и наших захватили в плен». — Нет, нет, — закричала пара, — айматы-тульки не дадутся живыми в руки врагов. Они лучше позволят себя убить. В тяжелой, почти безнадежной тоске проходили часы за часами. Приближался рассвет. Опять послышались шаги со стороны леса. Надежда снова вспыхнула в сердцах ожидающих. Обу подбежал к пропасти и прислушался. Их немного закричал Обу. «Я вижу только двоих. Где же другие?» Руламан и один из айматов Тульки, спасший его, пришли окровавленные, изнемогая от усталости. Отчаяние было написано на их лицах. Руламан хотел что-то сказать, но смертельно побледнев, упал к ногам прабабки. Старуха издала пронзительный крик. «А где репа? Убит!» «А где другие айматы? Убиты! Убиты! Убиты!» также Наргу, Ангака и все Айматы, Гуки и Нали. Все, все изименчески убиты Ломая руки, бегали несчастные женщины и звали по именам своих мужей. Только пара сидела на месте, словно каменная статуя. Застывшими от ужаса глазами смотрела она на своего любимца. Потом, подняв голову, спросила оставшегося в живых Аймата. А гула жив, Он пал первым от руки репа. «А белый старик?» «Более ста калатов пало», — ответил Аймат. Но белый старик все стоял у алтаря и кричал «Смерть! Смерть смерть Айматом! «Бегите, дети, бегите!» — закричала старуха. «Утром калаты уже будут здесь». «Куда бежать?» — спросил Обу. «Вы помните пещеру Стафа? Там, на скале». «Узкий вход в нее порос густым виноградником, и доступ к ней опасен, и если мы умрем с голоду, пусть она будет нашей могилой, но волки-калаты не потревожат там наших костей». «Пещера Стафа слишком мала», – сказал Обу, – «в ней не хватит места нам всем». «Делайте, что хотите», – сказала устала пара. «У меня кружится голова. Поддержите меня, я падаю. Делайте, что хотите». И не верьте старой паре ни в чем. Отнесите меня с руломаном в стафу. Пусть я там умру с ним, ара. Дитя мое, шепнула она, сжимая ей руку, исполни мою последнюю волю. В стафу, в стафу. И она упала на землю без чувств. Гора, на северном склоне которой лежала пещера Тулька, тянулась на юг до крутого мыса, оканчиваясь высокой отвесной скалой, Лишь вблизи можно было различить посредине ее круглое темное пятно. Это был вход в пещеру Стафа, известный только Айматом Тульке. Так как с давних пор дикий виноградник разросся среди трещин скалы и закрыл его. Едва заметная тропинка, заросшая кустарником, вела по крутому уступу, висевшему над равниной. Отсюда с помощью приставленной лестницы или ствола дерева можно было взобраться в пещеру. Старуха была права, говоря, что здесь она никогда не будет открыта калатом. От отверстия, через которое едва мог пролезть человек, узенький, неудобный коридор спускался в небольшую, довольно сухую пещеру с куполообразным сводом. Айматам приходилось довольствоваться светом, который проникал со стороны входа, так как разводить огонь в пещере было бы безопасно. Дым, выходя из отверстия, мог бы привлечь внимание калатов и выдать беглецов. Обу и оставшиеся в живых Аймат перенесли в пещеру пару и раненого руламана, все еще не приходившего в сознание. Всевозможные свистные припасы, шкуры, оружие и даже драгоценности были снесены туда же. Каждый вечер слышался стук и появлялась ара. Она приносила старухе воды, садилась около нее и оплакивала вместе с нею горе, которое обрушилось на айматов, и руламана, лежавшего бледным, неподвижным у ног старухи. Айматы, тульки, все еще не имели никаких известий о калатах. Обу часто пробирался на скалу Гулаб и смотрел оттуда в долину Нуфы. Деревня казалась вымершей, и по тропинке к замку лишь изредка проходили люди. Все работы прекратились, а из лесу постоянно поднимался густой дым, очевидно, от сжигаемых трупов. Обу ходил на разведку и к пещерам Гука и Налия. Там он нашел всего несколько мужчин, избегших кровавой бойни, несколько старух, женщин и множество детей, не принимавших участия в празднике. Все были погружены в полное отчаяние и, лишившись вождей, молчаливо ждали своей участи. Ара спрашивала пару, что им предпринять, не соединить ли обитателей всех трех пещер вместе. Но осталось так мало мужчин и, напротив, так много старых женщин, малолетних детей, что этот план казался неисполнимым. Старуха не давала никаких советов. С болезнью руламана Все ее душевные силы и все надежды, казалось, рухнули, так как он был светом ее глаз и, как она была уверена, будущим спасителем Айматов. Прошла неделя после праздника Бойла. Вдруг ночью в паре почудился военный клич, жалобные крики из пещеры Тулька, неясные, назловещие звуки, от которых кровь стыла в жилах. Скоро прекратилось. Но старуха сидела около отверстия всю ночь, дожидаясь утра. При малейшем шорохе она раздвигала виноградник, выставляла седую голову, слушала и высматривала. Но все было тщетно. Никто не шел, и ей даже не с кем было поделиться своей тревогой. Если Ара жива, то она придет к ней сегодня вечером. Взошло солнце. Наступил день, потом ночь. А никто не стучал внизу у скалы Все кругом казалось вымершим и безлюдным Пара продолжала сидеть и слушать И ждать, томиться в безнадежной тревоге Всю ночь и весь следующий день до вечера Наконец она поднялась и уползла в пещеру Все было кончено И ей ничего не оставалось в жизни Как только умереть вместе с руломаном Она заснула, а когда проснулась Уже снова брезжил день Тусклый свет падал на лицо ее, ее любимца Еще раз нагнулась она над ним Прижала свой морщинистый лоб к его щекам И криком отчаяния облегчила душевную боль Ни одной слезы не пролила она над ним Ну что это? Неужели он пошевельнулся? Старуха встрепенулась Надежда опять вернулась к ней Она взяла голову руломана обеими руками потом схватила его за плечи, потрясла их и громко назвала по имени. Он был жив и открыл глаза. Почти сходя с ума от радости, она разразилась громким смехом, схватила его за руки и попыталась приподнять. Это удалось ей. Ирламан, ее сокровище, сел перед ней. Он удивленно осмотрелся кругом и попросил пить. Но старуха не могла предложить ему ни капли воды, так как Ара... Давно не приходила к ним. Она дала ему освежиться сушеными ягодами. «Где мы теперь?» — спросил Руламан. «В пещере Стафа», — отвечала старуха. «А где обу и ара?» Она рассказала ему о страшном крике ночью и о том, что ара верно уже никогда не придет. «Где мое оружие?» Старуха показала в угол. Там лежал его каменный топор, лук, который он обменял у обу, и прекрасный металлический меч, подаренный ему умирающим отцом. «Я пойду в тульку», – закричал он, сделал попытку встать и снова упал. «Твои ноги ослабли», – сказала пара, ласково улыбаясь, – «а мои опять крепки, и ты у меня поправишься». И на самом деле, как будто пробужденная к новой жизни, она бодро встала, взяла мясо, развела огонь, чего не делала, не делала уже десятки лет, и приготовила ужин. Когда подкрепившись едой руламан снова сидел перед ней, на лице старухи светилась тихая радость. Молодые силы руламана воскресали, несмотря на боль раны. Он встал, взял лук, стрелы, каменный топор. Старуха показала ему дорогу, и он добрался до отверстия. С большим трудом, осторожно оглядываясь по сторонам, слез руламан вниз по приставленному к скале бревну. Сошел к ручью, жадно прилинул к свежей воде и пошел к тульке. У опушки леса, на лугу, где они объезжали когда-то лошадей, он остановился, чтобы передохнуть. Идти ему было нелегко. Рана болела, ослабевшие ноги скользили и подгибались, и он с трудом переводил дыхание. Он прислушивался. Отсюда можно было бы услышать голоса, если бы люди тульки были живы. Но ни звука не было слышно. Почти бегом пустился он по знакомой тропинке, завернул на последний маленький выступ скалы и поглядел вниз, на широкую площадку у пещеры. Изломанные копья, несколько каменных топоров, множество стрел, куски шкур, одежды калатов лежали разбросанными по траве. Тис и дуб были сожжены, и их черные мертвые ветви Беспомощно застыли в воздухе Большие кровавые лужи, еще не совсем высохшие, виднелись на земле Легкое карканье заставило руламана поднять глаза на пень Служивший раньше детям мишенью На нем сидел старый ворон Он узнал руламана, с громким, радостным криком закружил над ним И, сев на плечо, захлопал крыльями Как будто хотел рассказать ему нечто... Страшное. Руламан бросился в тульку. Вход был завален громадным костром, наполовину сгоревшим. Сверху на нем лежали свежие ветви с листьями. Но внизу костер еще тлел, дымился, и тлеющие головни обдавали жаром. Что это? Не было ли это военная ловушка калатов? С большим трудом он пробрался через костер, зажег факел и вступил в пещеру. На него сразу же пахнуло удушливым дымным чадом. Теперь ему все стало ясным. Белые воины не осмелились вторгнуться в пещеру, но они выкурили Айматов дымом, как выкуривают лисиц и гиен. А тех, которые выбегали, они убивали и бросали в огонь. С ужасом и гневом в душе шел руламан вперед. В высоком жилом помещении дым поднялся к потолку. Руламан вздохнул свободнее, и факел его вспыхнул ярче. Здесь он нашел только женщину, которая спаслась от дыма, заползла под шкуру медведя. Руламан узнал мать Оббу, больную старуху, которая была слишком слаба, чтобы искать спасение в бегстве. Но где же другие обитатели тульки? Руламан продолжал поиски освещая факелом каждый угол, каждое углубление в стенах. В гроте, хранившем запасы, он нашел еще троих женщин с маленькими детьми. Наконец он добрался до грота, где помещался источник, и здесь увидел настоящее кладбище. Дым проникал сюда медленнее. Всего, И потому сюда сбежались дети, подростки Которые лежали теперь кучами друг на друге С ними был и ручной медведь Некоторые дети повисли на выступах скалы Перед смертью в отчаянии они взбирались на стены Одежда, посуда, оружие и запасы лежали и стояли нетронутыми на своих прежних местах Очевидно, калаты не проникли в пещеру Руламан осматривал труп за трупом Не бьется ли в каком-нибудь сердце жизнь? Какая была бы радость, если бы он мог принести в пещеру Стафа хотя бы одного ребенка своего племени. Но тщетно. Месть белого старика погубила всех. Он вышел и стал искать в лесу вокруг пещеры. Кровавые следы привели его к сосне, у подножия которой он уже издали заметил шкуру волка. Он подбежал. И ужасное зрелище представилось его глазам. На сосне висел труп, пронзенный множеством стрел и привязанный головой вниз. Это был Оббу. Руламан перерезал веревки и принес труп в пещеру, где положил его вместе с другими. Потом привалил большой камень к входу и натаскал к нему древесных сучьев. Ни одна гиена и ни один волк не должны были коснуться дорогих мертвецов. Тулька с тех пор стала их могилой. Кроме того, Руламан воткнул в землю перед входом в Тульку три копья, взятых из пещеры, в знак того, что жив еще мститель за храброе умершее племя. Он шел вниз по извилистой тропинке, не думая принимать никаких предосторожностей против встречи с калатами. Напротив, с каким наслаждением он бросился бы теперь на любого из них. Грустно и тихо потекла жизнь руламана и пары в пещере Стафа. Знали ли караты, что один аймат из тульки еще жив? Он часто ходил к пещере, но копья продолжали стоять нетронутыми. Через несколько недель руламан совершенно поправился. Когда он отправлялся на охоту, пара, как ребенок, каратала свое одиночество, играя с вороном. Она заставляла птицу отлетать и прилетать к ней и кормила ее из своих рук. Но более всего радовалась пара, когда ворон с веселым карканем возвещал ей приход руламана. Забыла ли она о гибели своего племени, или все чувства были подавлены тяжестью несчастья? Трудно сказать, что происходило в душе старухи, но когда руламан рассказал ей все, что видел в тульке, она глубоко вздохнула и не расспрашивала его более. Когда же он немного позже сообщил ей о страшной участи, страшной участи пещер Налии на Гука, где калаты тоже истребили огнем и мечом остатки аймадского населения, она, по-видимому, осталась равнодушной. Одна только мысль тяготила ее, что будет с руламаном после ее смерти. Он утешал ее. Я останусь с тобой до твоей смерти и похороню тебя с другими в пещере только. Живи и умри здесь, как последняя матка, — говорил он. Но старуха печально качала головой. Мне всегда казалось, что тебя ждет блестящая участь, и я не перестаю этому верить. Ведь не напрасно же судьба пощадила тебя одного, но мои глаза не увидят того, что будет с тобою. Руломана ждала большая радость. В один осенний вечер, выслеживая выдру у ручья армии, он заметил выходящего из леса громадного волка, который подошел к ручью напиться. Это было Стальпе. Стальпе! Стальпе! Громко и радостно закричал юноша и быстро зашагал к нему навстречу. Волк тихо завизжал и одним прыжком очутился около своего господина, положив лапы ему на плечи, лизнув в лицо, и завыл от радости. С тех пор верный стальпе проводил время в лесу около пещеры стафа. Они вместе охотились, но стальпе по натуре своей продолжал оставаться волком. Схватив добычу, он убегал с нею в лес и пожирал ее один. Глава 28 мая. Руламан находит своего старого знакомого. Наступила зима, суровое время для отшельников пещеры стафа. Руломан все лето и осень ежедневно приносил с охоты то птицу, то какое-нибудь другое маленькое животное. Но теперь глубокий снег покрыл землю, птицы исчезли, сурки спали. Закопавшись глубоко в снег, зайцы переменили свой серый цвет на белый, и без собаки их невозможно было отыскать. А за большой дичью одному человеку нечего было и думать охотиться. Ее было трудно убить, а донести домой еще труднее. Глубокая тоска по товарищам грызла руламана во время его одиноких странствований. Часто, утомленный, он прислонялся к дереву, и охотничьи картины прежних лет вставали перед его глазами. Охота на бурю с отцом, натуров, с репа у реки, с нагри, и на белого волка, с обую арой. Старая пара тоже постепенно теряла то спокойствие, в котором жила летом. Она сильно страдала от холода. Они... Не смели разводить огонь днем Из опасения обратить внимание калатов Тоска охватывала ее по теплому уютной тульке По той пещере По болтовне женщин и веселому шуму детей Тихо сидела она, надумавшись, задумавшись И смотрела на голые скалистые стены Буря выла около отверстия пещеры Снежные хлопья, подхваченные порывами ветра Достигали старухи, и она содрогалась от холода Ворон, в свою очередь, сидел угрюмый, печальный И уныло прятал голову под крыльями Он тоже дрожал от холода и топорщил, топорщил свои перья Руламан старался развеселить пару Он подсаживался к ней и просил ее рассказать ему старые истории Которые он уже слышал сто раз Но, наконец, и он впал в тихое уныние Наступила середина зимы, а с нею жестокие холода. Запас сушеного мяса, которым снабдили их когда-то обою ара, был почти съеден. И с тяжелым сердцем смотрел руламан в лицо будущего. Вдруг однажды он напал на следы человека неподалеку от стафы, вблизи остроконечной скалы, которая возвышалась против пещеры. Рядом со следами человека тянулись следы двух волков или собак. Может быть, один из них – Стальпе, который сегодня не дождался его зла и вышел на добычу один. Руламан не знал, что ему предпринимать – идти ли по следам, или же бежать от них как можно скорее. Без сомнения, это был Калад. Но ведь Калад все-таки человек. Страстная потребность с кем-нибудь перекинуться словом потянула его вперед. Он утешал себя мыслью, что если Калад встретит его враждебно, Он имеет право его убить. Руламан остановился в шагах в от скалы. Вдруг он услышал жалобный стон и крик о помощи. Не думая ни о чем, он побежал к горе, откуда слышен был голос. Косматая собака бросилась к нему навстречу. Она завизжала, как будто просила его о помощи. Руламан быстро пошел за ней и скоро увидел на снегу Калата. Вглядевшись в лицо, он узнал Канда. Сына Гулаха. Невольный крик вырвался из груди обоих юношей. Они смотрели друг на друга широко раскрытыми глазами, не имея силы вымолвить слово. Целый ряд воспоминаний вихрем проносился в голове каждого. Канда думал о своем убитом отце, руламан об истреблении племени родной пещеры. Тяжело раненый Калат взывал о помощи в пустыне снеговой, а руламан в течение многих месяцев Не видел ни одного человеческого лица, кроме своей почти умирающей бабушки Взволнованный Канда, первый прервал молчание «Ты еще жив?» – сказал он, стараясь победить свое волнение «Разве тебя не сожгли вместе с другими?» «Как ты попал сюда?» – в свою очередь спросил руламан «Я застрелил филина и оборвался со скалы Я, должно быть, сломал себе ногу «Что же я могу для тебя сделать?» – спросил руламан «Как мне явиться на гору Нуфа и позвать на помощь?» «Не делай этого», — сказал решительно Канда. «Друид тебя убьет». «Тогда я отнесу тебя в свою пещеру. Ты ведь не выдашь меня и мою бедную старую бабку». Слезы благодарности выступили на глазах Калата. Руламан попытался его поднять. «Эта ночь была ужасна», — сказал дрожа Канда. «Так ты упал еще вчера?» — спросил Руламан. «Еще вчера». И я был бы съеден в эту ночь волком, если бы не моя верная собака. Я видел волчьи следы рядом с твоими, сказал Руламан. Волк тут недалеко. Продолжал Канда. Он бродит кругом и ждет, пока я выбьюсь из сил, или моя собака уйдет. Руламан крикнул. и часть же из веса появился волк. Руламан пошел к нему навстречу, крича «Стальпе, стальпе». Животное положило свои лапы ему на плечи и лизнуло в лицо. Руламан ласково погладил его и вернулся с ним Канда. Но волк испугался собаки и боязливо остановился в нескольких шагах. «Ты должен с ней подружиться, как Аймат с калатом», – закричал ему Руламан. Но волк ничего не хотел слышать и бросился в лес. «Разве тебя слушают дикие звери?» – спросил Канда с удивлением. «Это мой ручной волк» которого я взял маленьким и вырастил», – отвечал Руламан. Руламан осторожно поднял Канда себе на спину, и тот крепко обхватил руками его плечи. Медленно, медленно, так как каждое движение бередило ему больную ногу, Канда спускался с горы. Руламан, верная собака, следовала за ним. Хотя ноша и была тяжела, но на душе у Руламана было весело. Великодушное чувство, сострадание и радостная надежда, что он нашел себе друга, заставили радостно биться его сердце. Он и Канда были почти одних лет, и он с первой же встречи почувствовал калацкому юноше симпатию. Дойдя до подошвы горы, он спустил раненого на землю. Волнение и боль так утомили Канда, что он попросил дать ему отдохнуть. Руламан разослал шкуру белого волка и положил на нее Канда который тотчас же закрыл глаза и задремал. Молодой Аймат задумчиво смотрел в лицо спящего калата. Глубокая грусть охватила его душу, грусть о том, что судьба сделала врагами два народа. Наступил вечер. Канда открыл глаза. «Нам нужно поспешить», – сказал Аймат, «наклонясь к больному. Скоро стемнеет, а дорога ночью опасна, да и нога ступает нетвердо». Когда несешь тяжесть, когда они подошли к Стафе, уже наступила ночь. Руламан стукнул три раза в, скал... стукнул три раза в скалу, слабый голос сверху ответил. «Нам нужно подняться вверх», — сказал Руламан. «Но прежде я взберусь один, чтобы сообщить о тебе своей бабушке». Он положил канда на землю и полез наверх. «Ты, возвращаясь, сегодня поздно, встретила его старуха с нежностью. Но почему твой стальпи сегодня воет так странно?» «Это не стальпи», – возразил руламан. «Это калацкая собака. Я принес сюда Канда, сына Гулаха. Он упал со скалы и сильно расшибся. Как в фурия вскочила пара, и хищная радость озарила ее лицо. «Молодец, руламан», – скричала она. «Где же ты сбросил его со скалы?» «Хорошо, молодец». «Принеси его сюда, чтобы я могла видеть его. Он еще жив? Значит, ты мне покажешь, как он будет умирать». Она хохотала от радости. «Я не затем его принес сюда», — возразил руламан, отступая от руки «Я нашел его в лесу с переломанной ногой и не стал убивать беззащитного человека. Не смерть, а спасение и уход за ним обещал я ему и сдержу свое слово. Обещай мне, что и без меня с ним ничего не случится дурного». А то мне стыдно будет носить имя Руламана и вспоминать, и вспоминать своего благородного отца. Решительный и твердый тон юноши сразил старуху. Первый раз в жизни правнук осмелился повысить голос на нее и противоречить ей. Она не ответила ему ничего и поникла седой головой. Руламану стало жалью. Он взял ее за руку и сказал ласково, но твердо. Я уже мужчина, бабушка, дай мне волю поступать, как я хочу. Старуха молча кивнула головой, и руламан спустился к Канда. Обними меня покрепче за шею, закрой глаза, чтобы у тебя не кружилась голова. Он влез вместе с ним, встав, и положил его у огня на медвежьей шкуре. С ужасом глядел Канда кругом себя. На трещины скал, на клубы дыма над головой и на седую пару, освещенную причудливым пламенем костра. Она сидела против него на корточках, и лицо ее было завешено седыми волосами, падавшими до земли. Испуганный ее видом, он не смел сказать ни слова и в немой покорности закрыл усталые глаза. Внизу громко выла собака. Это было опасно, так как калаты, очевидно, уже искали своего пропавшего вождя. Что делать? Руломан быстро слез со скалы, схватил собаку за шиворот и принес ее в пещеру. Вижа, бросилась она к Канда и положила голову к нему на грудь. Канда вдруг стал бредить. Она мне, он мне спас жизнь, вы не смеете приносить его в жертву. Ведьма, вельда, принеси мне воды, моя голова горит. Руламан положил руку на пылающий лоб больного и успокоил его. Целую ночь сидел он у изголовья вождя своих смертельных врагов. Глава 29. Руламан и Канда в пещере Стафа. Канда вынес продолжительную и тяжелую лихорадку. В первые две недели он редко приходил в себя. Громко и подолгу разговаривал он в бреду со своими родителями. И руламан был тронут, слыша, с какой нежностью бормотал он ласковые слова, обращаясь к своей умершей матери и недавно убитому отцу. И все больше и больше видел в нем руламан родственную себе душу. Разве его собственная судьба не была похожа на жизнь этого калата? Разве Канда не остался одиноким на свете так же, как и он?